Глава седьмая. Я сжалась в комочек и вцепилась в ворот камзола мужчины, пока мы перемещались. В голове мелькали предположения одно хуже другого: что меня потеряют по дороге, выбросят в кратер вулкана или в бушующий океан, а может, ещё что-нибудь похуже. Ох, не зря Сальмира рукой пожертвовала, чтобы избавиться от ненавистного брачного браслета. Она ведь успела изучить мужа и понимала, что он не оставит её в покое. Вот для чего я понадобилась Виору Лейду. Чтобы спасти Дарейскую принцессу от супруга тирана, а вместо неё отдать на растерзание меня. Обидно до слёз и страшно за собственную судьбу. Вопреки худшим опасениям, дракон не потерял меня по дороге, а притащил в тёмную спальню заброшенного дома и скинул на запылённую кровать. Более мрачного и жуткого места трудно представить. В доме лет 100 никто не жил. Деревянные стены отсырели и покрылись плесенью, постель обветшала и пропахла мышиным помётом, доски в полу прогнили. Целым оставался только камин, в котором дракон зажёг огонь по мановению руки. Теперь ты будешь жить здесь, без лук и роскоши, к которой привыкла. На сотни ардов вокруг нет человеческого жилья. Ни одна живая душа не знает об этом месте. Пользоваться порталами не советую. Рискуешь свалиться в пропасть или оказаться замурованной в камень. Гора вокруг пронизана серебряными жилами, которые глушат сигналы и сбивают настройки перемещений. Никто и никогда не найдёт тебя здесь. На кухне я оставил запас еды на неделю. Воду найдёшь в колодце на заднем дворе. Тёплую вещь принесу позже. Надомыш сбежать или вытворить очередную глупость? Поймаю и посажу на цепь. А как же? Крав перебил дракон, вытаскивая из кармана флакон с солой жидкостью. По глотку в день, и от голода не умрёшь. Подождите, кинулась вслед мужчине, вокруг которого уже взметнулись магические всполохи открываемого перехода. Я не хочу оставаться тут одна. Я тоже не хотел. Процедил он, исчезая в мареве портала. Будь примерной женой Бератокса и живи в своё удовольствие. с горещью повторила слова Создателя, который тот бросил перед уходом, и расплакалась. Не знаю, сколько времени я провела в слезах, а после ещё сидела на кровати, подтянув к себе ноги, обнимая их руками и раскачиваясь, как маятник. Тяжким грузом на плечи легли незаслуженные обиды, разрушенные надежды на будущее, вселенская несправедливость. «За что?» — этот вопрос задавала себе без устали и не находила ответа. Снаружи выла метель, задувающая ли пронизывающим до костей ветром. Но холода я не чувствовала. Огонь в комитне жадно слезал остатки дров и давно погас вместе с моей верой в справедливость, людей и чудеса. В какой-то момент меня сморила усталость, и я повалилась на пыльную кровать, стараясь не дышать, чтобы не чувствовать застоявшийся запах. Хотелось только одного — заснуть и больше не просыпаться. Однако я больше не была человеком, поэтому вскорьи распахнула глаза, ощущая себя бодрой и отдохнувшей. На улице царила ночь, высвечивая пыльные окна серебристой лунной дорожкой. Вяло улыбнулась ещё одной открывшейся особенности обновлённого тела. Я видела в темноте. Вампиры дети ночи, так, кажется, думали о них на земле. Они не выносят солнца. не отражаются в зеркалах и не едят чеснок. Всё ложь. За исключением того, что вампиры действительно не едят и чеснок тоже. Им хватает другой пищи, а человеческую еду они употребляют вынужденно или по желанию, чтобы не выделяться из общества. А вот серебро оказывает губительный эффект, временно лишая способности к регенерации или управлению магией. Не зря дракон предупредил, чтобы не смело перемещаться Вот только я не умею этого делать и ничего не знаю о магии. Однако отчаиваться не в моих правилах. Я погоревала, оплакала прошлую жизнь, которую уже не вернуть, но не смирилась. Пока ничего другого не остаётся, буду обживаться в новом мире. Крыша над головой есть, с голоду не дадут умереть, а дальше посмотрю, как сложится. Может, я не могу открыто рассказать дракону правду? Но существуют ведь и другие способы. Он увидит и поймёт, как мы с Альмирой разчительно отличаемся. Возможно, у нас получится договориться. Альвадис встретил меня неласково, с первых минут демонстрируя, что слабым тут не место. Так может не так уж и плохо первое время пожить в изоляции. Как раз изучу слабые и сильные стороны обновлённого тела, привыкну к необходимости пить кровь. и попробую найти общий язык с биротоксом. В том взгляде, каким он смотрел на меня, таилось что-то дикое. За яростью и полыхающей злобой сквозила обреченность и звериная тоска по потерянному счастью. Очевидно же, что циничными выходками Сальмира довела сильного и властного мужчину до крайней стадии бешенства. Не зря вампирши рассчитывала, что дракон сразу же убьёт Шину, как только вскроятся факты измены. Но он ведь пальцем меня не тронул, не смог. Тот яростный рык и выплеснувшийся с огнём эмоций, так похожий на крик души и злость на самого себя, что не способен поднять руку на женщину, которую когда-то полюбил.